Глава 22. На сей раз Разбелкин выдергивает меня из игры в момент триумфа, и я почти на него сердит. Почти, потому что долго сердиться на эту замшевую няшечку невозможно. Послушно иду на кухню, насыпаю коту его законную порцию и достаю из холодильника собственную еду, наготовленную заранее. То есть хочу достать. В холодильнике ничего не оказывается. Удивленно оглядываюсь. Может быть, я уже приготовил контейнер и оставил его на стойке в кухне? Нет, ничего подобного. Смотрю на браслет умных часов на запястье. Оказывается, сегодня четверг. По четвергам я всегда готовлю еду на неделю. А вот надо же, забыл. Заигрался. Со мной такого не случалось. Я даже не помню, сколько. Сразу наваливается. Нет, даже не страх. Мне становится некомфортно, неуютно. Как будто в мире что-то неправильное, колкое, как будто мой собственный дом мне враждебен. Чтобы стряхнуть это ощущение, немедленно достаю из холодильника и шкафов ингредиенты. Ну хоть доставку заказать не забыл. И принимаюсь за свое обычное меню. Уже потрошенную магазинную курицу намазываю специями, в фольгу и в духовку на таймер. Рис в пароварку сверху на специальную подставку. Котлеты из магазинного фарша, но собственного изготовления. Налепил еще две недели назад и сунул в морозилку. Бульон из говяжьей косточки? Нет, не буду его. Пожалуй, делать слишком долго варить, а хочется поскорее вернуться к игре. У меня есть еще аварийная пачка пельменей в морозилке. Вот их и съем в следующий вторник. Готовую нарезку из зелени на сковородку, рыбу туда же. Потом заморожу и буду разогревать. Пока жарится рыба с овощами, взбиваю молочный омлет. Его делаю на второй сковородке. Белкин крутится под ногами, выпрашивая свою долю. Наливаю ему из ложки в маленькую мисочку. Больше вредно, но не побаловать кота вкусняшкой просто не могу. Так, что еще? Свежие овощи и по фрукту в день на десерт, но их заранее лучше не резать. Плюс у меня запланирована твороженная запеканка. На духовка одна, придется ждать, пока вытащу курицу. Нет. То есть курицу мне все равно придется ждать. Я зарекся. ходить в виртуальность, когда у меня что-то готовится, даже если таймер работает. Но ждать потом еще запеканку, обойдусь. Вместо запеканки поем овсянки из мультиварки. Благо она готовится 10 минут. Стираю уже два пункта своего недельного меню. Оно красуется на маркерной доске, висящей в кухне. И переписываю Мда. Что-то игра заставляет меня сильно менять привычки. С другой стороны, это и раньше происходило во время больших проектов, когда я работал и никейщиком, а потом и админом. Иной раз из-за шабашек вообще приходилось питаться дошираком, и домой я иногда приходил только поспать. Друг сильно возмущался. Как всегда, когда вспоминаю друга, рефлекторно нагибаюсь погладить Белкина. Тот скидывает голову от своей мисочки с яйцом, позволяет ласку и трется о мою ладонь в ответ. Кажется или нет, что в его огромных глазах кроткий укор. Наверняка кажется. Это моя нечистая совесть говорит. Нет, дело не в том, что я слишком долго сижу в виртуальности. Слава богу, у Белкина есть возможность меня оттуда выдернуть. Дело в том, что я и сейчас не здесь. Не присутствую в моменте, как говорит мой психолог. Все думаю о станции. Как будто я несу за узел реальную ответственность. А ведь похоже, по сюжету игры, никто о станции не заботится, кроме капитана. Даже еще хлеще. Если я верно понял, станцию с самого начала проектировали так, что она не может не потерпеть аварию рано или поздно. То есть, так мне кажется. Хотя у меня и нет технического образования. В инкиейщики я пошел чуть ли не случайно, просто потому что поваром работать не захотелось. Потом уже нахватался там и тут. Сервера простенькие научился поднимать. А дальше, как оказалось, и знаний особых не нужно, чтобы выполнять свои обязанности при офисе с двумя-тремя десятками ужасно устающих зависать в соцсетях менеджеров. Достаточно понимать основы и уметь быстро искать информацию. И главное не задолбаваться по 20 раз показывать людям, куда кликнуть мышкой, чтобы пропало это окошко. Как я закончил кулинарный техникум и почему именно его, хотя душа никогда не лежала это отдельная Не очень веселая история. Конфликт с родителями, если коротко. А так я на филфак поступать собирался. На библиотекаря, правда. После 12 класса, а не после 10. -го. Смейтесь, смеетесь. Нормальная специальность. Оплачивается скромно, но на жизнь хватает. Соцгарантии солидные. Рабочие места есть всегда. Зато общение с людьми по минимуму. Тихо, спокойно. Ну, если только не в детский досугово развивающий центр пойти работать, конечно. Но я рассчитывал получить допуск на работу с бумажными книгами, а их в детских центрах уже лет 10 днем с огнем не сыщешь. Дорого и неразумно. Уж больно легко дети портят продукт переработки драгоценной древесины. Так вот. Даже мне, латентному гуманитарию, ясно, что сложный технический объект, на котором отсутствует дублирующая аварийная система контроля, Это сразу не объект, а руины. И закопанные инвестиции. А тут у меня жесть какая-то творилась. Связь работает, все системы работают, а управлять ими ну никак. Только потому, что главный инженер лежит в коме. А если у него завтра зуб заболит? или что там у ацетиков болеть может. Будь игра попроще, я бы сказал, заигрались сценаристы. Ради простенького сюжетного конфликта внедрить в игру однозначную лажу. Но до сих пор мне не доводилось грешить на проработку и логику. Да, порой я с этой логикой был не согласен, но она всегда присутствовала. Стало быть, если в случае проблемы у главного инженера станция становится красивой елочной игрушкой, значит, это кому-нибудь нужно. И мне ведь даже намекнули кому. Если ацетики проектировали станцию и заложили уже в проект, что с неполадками нельзя справиться никак иначе, кроме как с помощью мицелия. Значит, если вдруг экспансии не понравится что-то происходящее на узле, проект долго не проживет. Можно предположить, что и у остальных спонсоров есть какие-то такие меры предосторожности. В крайнем случае, если она мёртво рассорится с одной из инвесторских раз, окажутся у меня на руках вместо станции бесполезные руины. Да. Перспективочка. Интересно, что мне приготовили талусианки? Нечто аналогичное пророchée мея. Кстати, жалко девочку. Симпатичная, хоть и непись. Или, может быть, их защитные руны, нарисованные по всей станции, в решающий момент активируются, и окажется, что это не просто рисунки, а реально артефакты неведомой мощи и бомбы замедленного действия. Хмыкаю. Предложить что ли идею разрабам? По-моему, прикольно. Или наоборот, слишком на поверхности лежит. Из раздумия меня вырывает мяв Белкина и запах пережаренной рыбы с фасолью. Не сгоревших еще нет, но близко к тому. Торопливо спасаю два своих ужина: воскресенье и среда. Мысленно извиняясь перед котом, пообещал уже взять себя в руки и не отвлекаться от реальности, а сам снова в игру порвали И снова не как тестер, я ведь не о в думаю, и не о механике игры, а как самый не на есть обычный геймер. В общем-то так и надо для первого раза. Да и на вебинаре нас спросили именно играть при первом прохождении. Но, короче, в этот раз привычный ритуал приготовления еды меня не успокаивает. Наоборот, мне скучно. Время тянется долго. То и дело бросаю взгляд на часы. С восьми до десяти вечера у меня запланировано еще два часа работы, то есть из игры. А между тем за окном еще только начинает темнеть. Февраль кончается, световой день понемногу прибывает. Раньше приближение весны меня всегда радовало, теперь скорее раздражает. Когда снимаешь виртуальный шлем, а на улице еще светло, солнце сильно бьет по глазам. Вздыхаю. Но когда уже эта курица приготовится, чёрт её побери? Собственная нервозность мне не нравится, и я решаю: нет уж. Для здоровья не буду сегодня больше работать. Лучше лягу поспать пораньше. После ужина я даже начинаю выполнять принятое решение: укладываюсь в кровать. Белкин, обрадованный изменением моего расписания, тут же пристраивается рядом, в своем кармане. Вроде бы мы не соприкасаемся, но общество человека во сне он все равно любит. Однако валяюсь на кровати без сна. В голове только и вертятся, что ацетики, цитеки толсианки лица моих замов, главного инженера и доктора. ловлю себя на том, что начинаю относиться к ним как к людям. У каждого своя манера речи, свой характер, пусть по-настоящему хорошо я узнать никого еще не успел. Однако мне с ними уже комфортно, комфортнее, чем было бы с живыми людьми. Должно быть это очень жалко звучит, когда у человека вместо друзей код кот, да боты из игрушки. А по мне так нормально. Все равно все люди друг для друга боты с ограниченным набором функций. По сути это Никто никому по-настоящему не нужен. Все просто отыгрывают социальные роли, словно сюжет нехитрой игрушки. пялюсь в потолок. Между ушами никак не прекратит наигрывать музыкой из заставки к узлу. В конце концов, откидываю одеяло, встаю и иду к компьютеру. Девять вечера. Еще час по моему расписанию можно поиграть, а потом меня Белкин выдернет. Четверо руководителей поселения Саргов возмущены до такой степени, что даже заявились ко мне в рубку. Правда, туда-то их не пустили. Это, оказывается, не положено провести тогда переговоры с Виаланой и Гавриком, то есть Гравиком, в моей диспетчерской. У меня бы все равно не получилось. Поэтому принимаю неожиданных гостей в специальный переговорный рядом. Это возмутительно. Машет своими мохнатыми усиками Сэмми, а может быть, Айри или Лари. Ужасающе, добавляет Айри, а может быть, Ларри или Сэмми. Невероятно, поддерживает ее последняя оставшаяся. Позор для того, кто называет себя художником, веско припечатывает гропок, и трое его подпевал немедленно подхватывают. Да, позор, как точно и емко сказано. Давайте для начала установим Говорю я, копируя услышанную где-то фразу, которая, по моим представлениям, звучит ужасно дипломатично. В чем суть ваших претензий? Вы не верите, что станция может являться арт-объектом? Как и следовало ожидать, Сарги явились протестовать по поводу поданной мною через Демьяна петиции в Межзвездное содружество, согласно которой узел представляет собой художественное произведение, а следовательно, Добавлять в него другие художественные элементы можно только с моего согласия. Нет, возмущается одна из термита мотыльков Арт-объектом может быть все, что угодно, не в этом суть. Суть в том, подключается вторая. что вы даже не автор этого объекта. Его проект был разработан не вами. О чем я прекрасно осведомлен. говорю я думая в этот момент о своих подозрениях по поводу мер предосторожностей, предпринятых другими расами. Так я и не придумал, как бы проверить прав ли я. Справочной информации подтверждения не нашел. Но слишком уж логично выглядит, чтобы оказаться моей ошибкой или синдромом поиска глубинного смысла. Ну вот, восклицает третье. Сами же сознаетесь!» Но я сам собирал эту станцию. Пусть даже из готовых элементов, пожимаю я плечами. Считайте, творчески переработал. Я отношусь к ней, как будто это мое собственное детище. Такого не может быть, басом отрубает гропок. Если бы это было правдой, вы не стали бы вырубать из станции кусок с таким цинизмом и равнодушием. Цинизм и равнодушие! хором восклицают трое остальных. Лучше не скажешь. Нет, говорю я, вовремя вспоминая что-то из подготовки к моему не случившемуся филфаку. Вы не правы. Во-первых, творцы случаются уничтожают свои творения. А во-вторых, то, что вы видели, было частью моего художественного замысла. Это называется делаю многозначительную паузу. перформанс. Наверняка вам знакомо такое понятие. Мимики у саргов нет, но яростное дрожание антеннок и ножек вполне компенсирует. Поздравляем. Появляется системное сообщение. Вы разрешили конфликт с расой инвестором, воспользовавшись их собственной сильной стороной. Плюс 100 к репутации, плюс 20 к дипломатичности, плюс 10 к харизме. И далее. Вы подняли рейтинг репутации до 1500 очков и получили более 100 очков в дипломатичности. Получено новое умение: продвинутые переговоры. И еще одно. Умение продвинутые переговоры и теневая торговля объединены в умение нестандартные договоренности. А хорошо пошло. Деньги: 1 миллион тысячи 1.943.039 кредитов. Характеристики капитана. Репутация: 1 1602. Харизма 69, дипломатичность 113, предприимчивость 56.